В отцовской кольчуге абстракций не было звена под названием бережливость. Его счет у Ледброка достигал комически больших размеров, отратьи были грандиозны, ибо ища популярности, он восполнял недостаток обаяния и избытком спиртного. Ледброк — крупная тотализаторная фирма в Лондоне. Того, что осталось после нашествия законников и налоговых инспекторов, нашей жизни явно не хватало.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 «А ведь мы могли бы сделать из вас прекрасного учителя, Эрфе. Да и вы, знаете ли, принесли к нам новое веяние. Ну, что теперь об этом говорить?» «Боюсь, вы правы. Не вижу ничего хорошего во всех этих заграницах. Мой вам совет — оставайтесь». А, впрочем, «вы л'avez волу, Жорж Дантон, вы л'avez волу». «Вы этого хотели, Жорж Дантон, вы этого хотели».